Георгий Зотов, «Минус ангел», «Пролог». Петрович не твердой рукой наклонил бутылку на опустевшим граненым стаканом, на дне которого еще с упокоилась зеленая муха. Присохшая к мутному стеклу насекомая настолько проспиртовалась, что его охотно принял бы любой музей. Тупо подождав пару секунд, Петрович сильно потряс емкость вверх-вниз на манер бармена за стойкой.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 За скорузлых пальцах старика зашелестели несколько потёртых, видавших виды десятирублёвок. Раз, два, три, ага, ну что ж, зря фигню страдал. Не так уж всё и плохо. 30 рубликов, как копеечка. На литр самогона у Фроськи точно хватит. А чтобы освежиться, большего ему сейчас и не надо. Жаль, что бабка бутылки свои обратно не выкупает, а то бы точно с таким запасом пил недельки-две подряд.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 Длинные ногти на пальцах, сжимавших кожаную ручку, были покрыты розовым лаком. От такого зрелища старику стало вконец противно. — Чего надо? — грубо сказал Петрович, делая шаг с крыльца. — Отменять поход к Фроське из-за внезапного появления пары гомосеков он вовсе не собирался. Один из голубых, склонившись к его уху, что-то прерывисто прошептал. Старик энергично затряс головой.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 Но его коллега в фиолетовых штанах осторожно придержал товарища за локоть. Тысяча баксов! Грубоватым, неожиданно хриплым голосом обронил фиолетовый мальчик, отвлеченно разглядывая безоблачное небо. Петровича повело в сторону, в глазах начало рябить. Схожие ощущения он испытал примерно лет 40 назад, когда на свадьбе у брата спьяно подрался с Шорином и получил по голове штакетины из забора. «Чего?» — поперхнулся старик, не веря своим ушам. «Штука!» — повторил парень и в доказательство своих слов вынул из кармана пачку хрустнувших новеньких серо-зеленых банкнот. «Всю деревню уже обошли!»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 Пружинисто поднявшись на ноги, он переступил через лужу черной, начинавшей густеть крови, взвешивая в руке ледяную сталь скальпеля.